Глава четвертая. Год назад. С этим мальчиком мы поладили сразу же. Ему было шестнадцать, когда он появился в нашей клинике. Он был моим первым пациентом после того, как меня недавно приняли в ординатуру, и я впервые принимала решение сама. Ладони вспотели. Он коллекционировал футбольные карточки. У него их были сотни. Они выпадали из карманов, когда он ерзал на стуле, сыпались на пол, и он поспешно их подбирал, тщательно раскладывая в только ему понятной последовательности. Выглядел он совсем ребенком, младше своих шестнадцати лет, страстный коллекционер. «Это Ральф Калахан, бормотал он про себя. Челка падала ему на глаза. Его мама глянула на меня. «Простите...» Он живет в этих проклятых семидесятых. Она показала карточку на коленях у мальчика, где был изображен игрок с модной в то время прической малят. Собирает старые футбольные карточки. Очень ретро, я кивнула в сторону карточек. И хипова. Мальчик улыбнулся. Кожа у него была белая, а волосы и ресницы темные. Щуки румяные. Такой идеальный румянец можно было выгодно продавать, если разлить по бутылочкам По его словам, ему стало трудно бегать. Казалось, что двор неровный, и колено ныло во время игры. В отделение он вошел, прихрамывая, и мысленно я сразу же поставила грустный диагноз. Всего шестнадцать лет. Травм не было. Почти постоянная боли в колене. Достаточно сильная, чтобы пойти к врачу. саркома, рак кости. Мальчик снял джинсы и надел халат. Одно колено было существенно больше другого. В этот момент все стало окончательно ясно. Отправила его на снимки и смотрела вслед. Хромота усилилась, когда он сошел с розовато-серого ковра кабинета на виниловый пол больничного коридора. Здесь все и изменилось. От «это ерунда скоро пройдет, недельки три не больше, до надо бы с этим разобраться». В тот день я его больше не видела, Мы с Амритом, мужем Одри, вместе переколу в обеденный перерыв, и я ему рассказала про мальчика. Он посочувствовал. А потом я про него забыла. Было много пациентов, слишком много дел, но он появился снова в семь вечера. Уборщица мыла линолеум перед кабинетом компьютерной томографии, и в коридоре пахло мастикой и лимоном. «Здравствуйте», — сказала мне мать мальчика. Она убирала в сумку бумаги, и лицо у нее было перекошенное — Волосы спутались, будто она дергала себя за них. В ушах у нее были серьги-обручи, и бледные тени на веках резко контрастировали с черной подводкой. «Я думала, вы уже дома». Нас позвали после обследования. Она нахмурилась, удивленная моей неосведомленностью. Тут я увидела подтверждение своих мыслей. В морщинах на лице матери, содранной кожи вокруг указательного пальца, в бумагах у нее в руке... «Когда выписывают, то таких писем не дают. И я поняла, она уже знает. Ваш коллега, младший доктор, он говорил с нами после сканирования, плохие новости». Я кивнула. Мальчик на нас не смотрел, он перебирал свои карточки. «Сочувствую», — я протянула к ней руку. «Мне хотелось ей сказать все, что я знаю». Рак кости — не худший случай, это может стать мелким событием, о котором через двадцать лет мальчик упомянет потрясенные подружки. Жизнь не всегда будет такой хаотичной и неуправляемой, но вместо всего этого я написала свой мобильный номер на бланке рецепта и протянула ей любые вопросы в любое время. В ее глазах не было благодарности, она еще не понимала, не была готова. Мальчик посмотрел на меня, и его синие глаза сияли. «Доктор, тот другой сказал, у него дома есть Ален Гоулинг». «Ален Гоулинг?» — переспросила я, глядя на него с любопытством. Мальчик махнул в сторону стопкой карточек. «Центральный нападающий Ньюкасла. Он обещал принести карточку в следующий раз. Он замолчал и посмотрел на меня. «Это серьезно?» — спросил он уже без подростковой мрачности. Я взглянула на его мать. «Посмотрим», — сказала она.